Глава 134 На стук в дверь следователь Остап Афанасьев даже не отреагировал, будучи полностью погруженным в материалы дела. Разрешив войти, он медленно поднял глаза от папки, продолжая согбенно сидеть за своим дубовым столом. В дверном проеме стоял его помощник Георгий, на лице которого читалось воодушевление. — Остап Борисович, вы приказали, чтобы я нашел доказательство причастности наших беглых сотрудников к культу. — Ну? — недовольно спросил Афанасьев. — Кажется, нашим компьютерным гением удалось кое-что отыскать. — Возможно, зацепка хлипкая, но... — Покажи. Афанасьев решительно поднялся из-за стола. «Пройдемте». Георгий проводил его в офис отдела по компьютерной безопасности и остановился у стола одного из сотрудников. Увидев их двоих, тот поздоровался. Быстро, пощелкав пару раз мышкой, нашел нужные файлы и открыл. «Я поручил им проверить весь электронный след, который оставила группа Реховского за последние 48 часов», — пояснил Георгий начальнику. «Переписки, документы, отчеты, удаленные сообщения и изображения». Казалось, в этом направлении мы ничего не найдем. Но буквально 10 минут назад пришло известие кое о чем». Он загадочно умолк, оставив Афанасьева к раздражению последнего в полном неведении. Видя, что помощник не собирается делиться информацией, следователь перевел взгляд на айтишника. «По данным нашей проверки, — начал тот, — электронную почту Нефедова взломали и написали от его лица два письма Альберту Риховскому. «Взломали?» – поразился следователь. «Как такое вообще возможно?» Не будучи компьютерным гением, Афанасьев знал, что все электронные данные ФСБ надежнейшим образом защищены, включая служебную и частную переписку ее сотрудников. Сквозное шифрование, многоуровневая система защиты данных, а также автоматизированная программа, мгновенно определяющая ip адрес злоумышленника, стоило виртуальному пространству спецслужбы подвергнуться хакерской атаке. В случае подобного инцидента система за доли секунды отследила бы компьютер, а на место был бы вызван отряд спецназа. Однако на сей раз ничего такого не произошло, и Афанасьева это чрезвычайно беспокоило. Либо это очень продвинутые хакеры. «В чем лично я сомневаюсь», — ответил аналитик. «Ну да, потому что самых продвинутых мы к себе уже забрали», — подумал следователь. «Либо кто-то дал злоумышленникам извне доступ к нашим базам данных, откуда они вышли на почту Нефедова. Либо же... Это кто-то из своих». Выпрямившись, Афанасьев задумался. Ему вспомнилось обращение Александра Ковальского буквально за несколько часов до внезапного побега группы. Лейтенант призывал незамедлительно начать служебную проверку среди сотрудников. По его словам, среди них затесался двойной агент, работавший информатором у террористов. Что было сказано в письме? Этот злоумышленник от лица Нефедова пытался выведать у Риховского информацию? Нет, как раз наоборот. Брови следователя непроизвольно поползли вверх. «Что ты хочешь этим сказать?» В письмах некто, выдававший себя за Нефедова, приказывал Риховскому включить в состав оперативно-следственной группы дочь погибшего Владимира Романова, Маргариту. В ответном письме Риховский возражал, что это неразумно и не закреплено в инструкциях. Тогда неизвестный написал, что позаботится о формальной стороне вопроса оформив Маргариту Владимировну как консультанта. Точно так же они поступили и с этим приглашенным экспертом Штефаном Ратцингером. Удивлению Афанасьева не было предела. Но его поразил даже не тот факт, что кто-то посмел взломать почту высокопоставленного чиновника ФСБ, а еще и от лица Нефедова руководил сотрудниками. Но почему же сам глава второй службы этого не заметил? Ответ был довольно прост. Как начальник УБТПЭ он получал тысячи писем ежедневно. Наверняка просто не обратил на эти два никакого внимания, особенно если те уже были помечены как прочитанные, поскольку их читал хакер. Получается, двоих гражданских, которые, по слухам, не только помогли расследованию взрывов на вокзалах, но и доставили массу проблем, Риховскому навязал неизвестный субъект. «Этот кто-то очень хотел, чтобы Романова и Ратцингер участвовали в деле о терактах», — сказал он озадаченно. «Но зачем им это?» «Полагаю, они вознамерились представить своих людей к чтобы те передавали им информацию с места событий». «Ковальский заподозрил Ратцингера в шпионаже в пользу террористов», — согласился следователь. «Он даже добился того, чтобы этого поганого немца в камеру посадили». Но после убийства Нефедова Ковальский тут же вытащил его обратно, и Рацингер сбежал вместе с ними в Египет. С минуту Афанасьев помолчал, обдумывая расстановку сил. Может быть, это не Риховский с его командой насильно увезли гражданских с собой, а как раз наоборот. Все не оставили им выбора. Можно отследить, на каком устройстве были составлены письма Риховскому. Я уже прошел по всему пути до самого конца. Петлять пришлось долго. Мой паук погулял по всему миру прежде, чем вернулся обратно. Обратно? Именно. В эти самые стены. Почту Нефедова взломали и отправили письмо Риховскому с компьютера Алисы Марковой. Следователь Афанасьев почувствовал, что у него подкашиваются колени. «Что за цирк здесь происходит?» И чего они этим добиваются?»